Копье у рука, 2509 круг солнца от сотворения мира. Эпиграфы. «О, жених, как усладить твою мысль, я знаю! Спи до утра в моем доме, и потому что ты меня любишь, прошу коснись меня своей рукой, мой божественный господин, владыка, страж». Поэма о правителе Шусиие и его невесте. «Теперь мотыгу силы битвы пусть заменит». Оружие битвы пусть на бог твой вернется, Блеск славы пусть оно создаст, Гильгамеш и Агга. Я, мадан Сален, царь Бабалона и всей земли Аллоруат, Законный сын царя Кана II по прозвищу Хитрец, Родной брат царя Угалла V, погубленного в мятежное время, Творец не дал мне детей. Обращаюсь к младшим братьям своим, к племянникам, ко всем мужчинам и женщинам царственного рода уту Хигана, которые впредь будут править великим царством бабалонским. Молю быть добрыми и милосердными к стране, отданной вам под руку Богом. Молю всех вас следовать моим путем, оберегая благословенную страну Алларуат от гибели. До сегодня правление мое не было счастливым. В людях умножились слабость, дерзость и корысть, Все взятое в руку расползалось подобно гнилой одежде. Ни в чем не было надежности. Разобщились города и области, дворец и храм, души людей и желания разных народов царства. В мятежное время мне досталась страна Алларуат. Восставали отдельные города, потом весь край полдня, вся страна моря и вся область Суммерк, объединившись, напали на столицу. Брат мой и государь Угал, Во имя Творца открыл ворота не желая кровопролития. О, сколько терзаний принес великому городу Бабалону мятеж, бесчинствующий в его стенах. Жизнь отдал и сам государь за свою слабость. Три солнечных круга не было, ни царя, ни царства. И только в городе Кише некто Симут-Сумерк называл себя государем всей страны Алларуат. Семья наша скиталась и пряталась, Защитил и спас ее союзный народ Элама. Потом я вошел в возраст совершеннолетия, Венчался на царство, покинул землю Элама И вошел в коренные области страны Алларуат С малым отрядом верных, и царство восстало. Города открывали мне ворота, армия множилась, Враг боялся нас, бунтовской род Симуга присекся, Гнезда мятежа Бабалон, Киш и Эредо Окружены были моим войском и сдались один за другим. На радостях я простил зачинщиков, не казнил никого. Минуло семь лет, и вновь поднялся мятеж. А был он жесток и черен, города рушились, в срединных областях царства явились злокозненные маги и чудовища из мира теней. Голод и мор изнурили страну, поражения обескровили войско. Народ гутиев и кочевники из пустынь с захода вырывали куски от плоти царства. Ни в чем не было победы, и мало осталось верных. Иссякла сила, иссякла отвага, иссякла вера, иссякла усердие. Враг пришел к Бабалону и осаждал стены его, и вошел на улицы его. В домах и на площадях бились царские ратники с армией мятежа. Отдал я пол города и полстраны. И на том, что отдал, исчезло царство, встала тьма. Государем и внуком Тискара назвал себя безродный пастух Ильтасадум. Умирала страна Аларуат, дар Творца людям, светлое место, память о садах и чертогах предначалия. Всей его мэ оставалась одна капля у меня на ладони. Суждено ли было простоять ему день, месяц или же более того, Но только новый солнечный круг начался бы над землями с другим именем, другим законом, другой верой. Я увидел, как шествует сюда великая тень, чтобы поглотить город и землю. Последние сильные люди покидали меня, полагаясь на бегство. Тогда я удалился в пустынное место и возвал к Творцу, моля его спасти и сохранить царство. Два дня и две ночи я не спал и не ел, проводя все время в молитвах, Потом я оставил моление и стал убеждать Бога всеми мыслимыми доводами, призывая позаботиться о своем народе. Потом я упрекал его и бронил. Потом выпрашивал милость, легши землю лицом и разорвав на себе одежды. Я кричал, обращаясь к нему безо всякого строя и порядка. «Сбереги царство! Прошу тебя! Сбереги царство!» Но ответа не было мне. Наконец я произнес, «Ты же любишь нас всех, ты любишь меня. Ради твоей любви к одному человеку ко мне будь милосерден, измени свой замысел ради любви твоей ко мне, а моей к тебе. Спаси царство от гибели». Тогда пришел ответ. Мне нельзя рассказывать в точности не то, что было мне явлено, не то, что было мне сказано. Творец откликнулся на мольбы. Он обещал избавление» и ради сохранения царства сделал черную пехоту гвардию дворца непобедимой. Если все щиты царства падут, черная пехота всегда защитит его, надо лишь дать ей приказ. Люди черной пехоты и без Божьего дара сильные, отважные, неутомимые, стали воистину львами битв. Мятежного государя, вражеское войско и город Киш поразили они оружием и лишили царственности, Бабалон очистился, царственность вернулась в его стены. Но, получив этот завет, я узнал и печаль, ибо сказано было «Мэ, царство, не вечно, всему наступает срок. Придет срок, исчерпается и завет. Каждому новому государю следует вознести молитву Творцу ради возобновления завета. Если он не пожелает сделать это, завет утратит свою силу. Если совершит должное, то получит ответ, который получил я. Никто, кроме государей и первосвященников земли ал руат не должен знать о завете, дарованном мне от Бога. Молю вас, братья, племянники, дальние преемники мои, молитесь ради царства, жалейте свой народ, берегите его от черной мэ, будьте милосердны, жизнь царства на ваших устах. Таков секретный канон царя маддан Салена. Записано в Лазурном дворце со слов царя маддан Салена и по воле его. Писал первосвященник Акгалан. Месяца Тассерта в 20-й день 2444-го круга солнца от сотворения мира. Войска Балгамаста всегда встречали с радостью. Горожане и те, кто живет на открытой земле, Видели в отряде дворцовых ратников проявление силы, а не знак угрозы. Зато самого юного царя приветствовали по-разному. Иногда с открытой душой, иногда с затаенной насмешкой. Чаще всего он читал в глазах энси, городских первосвященников и агуланов, печальный приговор «никого не осталось, кроме мальчишек». Вот и их уже посылают выпрямлять «мэ царство». Стольким людям было горько от его молодости. С какой надеждой смотрели бы они на отца, и с какой тревогой смотрят на него? Лишь однажды в небольшом, но богатом Шурупаке, городе высокомерных торговцев, наглых проводников и дивных поэтов, городе сытных хлебных запахов, городе, где все женщины щеголяют серебром и золотом, городе, наполненном воплями измученной вьючной скотины Его царя баболонского восприняли всерьез. Энси Масталан пожелал уединенной беседы с ним. Когда они остались одни, Энси поклонился ему низко, не по обычаю. Выпрямившись, он заговорил. — Отец мой и государь, я должен был показать тебе свое почтение. Я хочу говорить с тобой о неприятных вещах, и я хочу говорить честно. Если ты позволишь мне это... Мой низкий поклон послужит доказательством моей почтительности, сколь бы дерзкие мысли я явил. Мы двое мужчин, которых никто не слышит. Говори, что хочешь и как хочешь. Благодарю тебя. Ты знаешь мое имя Масталан. Но так перекроило меня царство. Мой отец Эламид, он служил бегуном в бапал а мать жила в бит убари Энаем старого Киша, И когда-то меня называли именем Меселим. Твои родители умерли. Это было давно. Я рад, что царство переиначило меня. Я никто, человек без народа, без семьи, без богатства, без Бога и без честного звания. Не будь царство, я и остался бы никем. А сейчас Творец и Государь Донат отдали мне под руку целый город. Без Бога? Мать верила в одно, отец в другое. А я верю в то, во что должен верить, став тем, кто я есть. Ты не веришь в Творца? По правде сказать, я не верю ни во что. Но воле храма я подчиняюсь без горечи и тяготы. Мне нетрудно. Если там на небе есть кто-нибудь, может быть, мои молитвы избавят меня от большого зла. Не будь царство, Да, страна Алларуад — это страна для всех. Здесь много безродных и пришлых людей». Не меньше, чем старого коренного народа, приведенного сюда У Тухиганом пастырем. Да, мы подняты царством из пыли, и я люблю его за это. Но мы сильны. Наша кровь моложе, а коренной народ устал. Я видел твое лицо, в тебе плещется сила, точь-в-точь точь как плескалась она в Донате Барсе, поистине великом государе. Мне это нравится. Я люблю людей мощи, я сам таков. Но ты старый народ, и ты тоже устал еще когда твоя мать была беременна тобой. Держи царство крепче, чтобы оно не расползлось, держи. Изо всех сил держи, зубами, ногтями держи. Мы, новые, не знаю, как назвать. Я понял и без того. Хорошо. Мы поможем тебе, но только пока ты не утратил силы, воли и удачи. За тебя и за царство мы будем драться с любым врагом, пока ты можешь удержать все это. Он обвел вокруг себя рукой. Я удержу. Смотри же, иначе мы поднимемся и станем хуже любого врага. Мы боимся потерять ваш закон и вашу защиту. Но когда закон падет, а защита ослабеет, нам потребуется самим подумать о себе. Никто тебе этого не скажет. Но я не боюсь, я скажу. Мы твой лучший щит, и мы же самый опасный нож для твоей спины. Твоя сила — редкость среди людей старого народа. Вот и будь силен. «Не знаю, старого ли я народа. Может быть, на равнинах страны алла появилось нечто новое? Ты видишь? Полдень кипит, ты видишь?» «Не понимаю», — Масталан Миселим улыбнулся. «Отец и государь, если хочешь наказать меня, то я покорно жду изъявления твоей воли». Двое мужчин в одних только чистых белых шибартах на бедренных повязках испытывающе смотрели друг на друга. Балгамаст первым отвел глаза — Да, этого человека стоило наказать, даже казнить. Или сделать его своим другом, оставить ему шурупак и опереться в трудный час, если понадобится. И Масталан совершенно точно знал, что не будет ни наказан, ни казнен, что у юноши, беседующего с ним, просто духу не хватит раздавить. Однако Энси надеялся на волю и здравый смысл царя. Может быть, он решится стать другом, может быть, не оттолкнет, не убежит. Так вышло, оба все понимали друг о друге, и Балгамаст отлично видел превосходство своего собеседника. Этот невысокий, худой, налитый мышцами человек был бы, наверное, хорошим царем, но Бог рассудил иначе и сделал его хорошим Энси. Лицо у него какое. Люди с такими лицами видят собственную смерть и улыбаются ей, в худшем случае немножечко бледнеют. Чего душе этой не хватает? Отчего она смотрит на все вокруг и видит одни свои отражения?» Балгамаст с пронзительной силой понял. «Не хватает любви. Столько воли, столько ума, а нет ни любви, ни милосердия. И надо сдержаться. Надо подпустить Энси Масталана поближе к себе. Он может оказаться очень полезным в нужное время в нужном месте. Обнимемся и будем добрыми товарищами, Масталан». «Обнились». — Не совершил ли я ошибку, когда отказался от завета? — размышлял Балгамаст, прощаясь с городом Шурупаком. — Творец! Как же худо, если я ошибся! Как худо, как худо! Кому на съедение отдал я царство? Балгамасту снился чудесный остров, большой остров, покрытый лесами и садами. Только один раз в жизни Балгамаст видал столько деревьев сразу, когда барс, отправил сына вместе с дворцовым караваном пересечь пустыню и привезти драгоценное синее стекло. Его делали умельцы одного сердитого народа, живущего на побережье моря Налешт. Там, да, там были леса, поражающие воображение, и еще кедровые рощи, от которых захватывало дух. Так же и здесь. Леса острова кишели зверями и птицами, в ручьях плескалось рыбье серебро, Горные склоны затканы были ровным узором виноградников. Остров окружало странное недоброе море. Морская волна бывает синей, бывает зеленой, бывает прозрачной, и тогда принимает бело-желтые тона коралловых садов или песка на отмеле. В бурную погоду она надевает грозные фиолетовые покровы, но никогда море не бывает черным, а здесь оно было именно таким — черные волны — с серой пеной на верхушках. Казалось, вокруг самого острова море чернее и злее, беснующаяся вода бьет в отвесные каменные щиты берегов с особенной силой. Нигде на острове берег не спускается по а к самой воде. Лишь в одном месте, вырубленная в скалах лестница, ведет к гавани, внутреннему озеру, защищенному поясом гор от злобы морской. Балгамаст заметил, что небо в этих местах ниже, чем он привык. Над островом оно ласковое, голубое, чистое, столь чистое, что не бывает такого в мире, где он живет. Над морем вместо неба серая каша с темными комками. Посреди острова на зеленом холме высился огромный дом белого камня. Если бы пятьдесят человек один за другим встали друг другу на плечи а творец даровал бы нижним силу выдерживать тяжесть верхних, то и тогда верхние не достали бы до самой крыши. Во сне зрение может сыграть с человеком призабавную шутку. Видя что-нибудь под самым носом, он не может не разглядеть, ни запомнить. Стены дома расписаны были, как стены дворцов страны Алларуат, но сколько ни старался потом Балгамаст, не смог вспомнить ни одного рисунка. Наверху красовались вытесанные из прозрачного горного хрусталя фигурки людей и животных, витые серебряные башенки, острия шпилей, и все это выглядело величественно и нарядно. Однако подробности покинули память Балгамаста сразу после пробуждения. Он почувствовал, что находится у самого входа в дом, заходит внутрь, оглядывается по сторонам. Отсюда стены казались светлой дымкой, крыша была прозрачной, и по небу плыл князь Ууту во всем блеске, щедро делясь теплом. Вместо пола стелились мягкие травы. Ячмень колосился на полях, перечеркнутых каменистыми реками, с чистой, как в колодцах, водой. Здесь и там разбросаны были селения, пасся скот, люди ходили в красивых разноцветных одеждах, Ни ветер, ни зной, ни потоп, ни голод, ни вторжение вражеского войска не угрожали им. Жизнь торжествовала в светлом доме на острове. Балгамаст подумал, «Все это похоже, наверное, на небесный чертог, из которого Творец выгнал когда-то людей за непослушание. Наверное, потом он сотворил для них на земле нечто похожее. В десять раз хуже того, чем владели они до изгнания». И в десять раз лучше того, чем владеют они сейчас повсюду. Повсюду, кроме, может быть, царства. Некто велел ему обернись. Балгамаст повиновался. Здесь у самого входа легчайшая дымка оборачивалась каменной стеной. Он пригляделся. А, стена снизу до верху Сколько улавливал глаз, покрыта была сетью трещин. Так дряблая таблица старческого тела обезображена бывает немилосердными строками морщин.